На в Эфиопии. На пересадочный аэропорт Аддис-Абеба ушёл всего час. Я только успел сделать отметку в паспорте, забрать багаж и сесть в маленький самолёт, летевший в Джинку. Крылья этой старой развалюхи так прожжали, что я всё гадал, как она ещё поднимается в воздух. Со стекля кабины пилота отчётливо виднелись потёки масла. За исключением судорожно дёргающейся стрелки компаса, Частотные бортовые приборы ни на что не реагировали. Однако пилоту, похоже, это особо не заботило. Когда мотор давал перебои, он только легонько нажимал на ручку газа, или наоборот её отпускал, подбирая наиболее подходящее положение. Судя по всему, в полёте он руководствовался не столько зрением, сколько слухом. Подоблязными крыльями этой старой машины, под аккомпанемент страшного грохота и дребезжания, Мекал самые прекрасные пейзажи Африки. Колёса коснулись земли, самолётик несколько раз подпрыгнул и застыл, подняв густое облако пыли. К нам со всех сторон побежали мальчишки, и я испугался, как бы кто-нибудь из них не попал под вращающийся винт. Пилот перегнулся через меня, открыл дверцу, выкинул на землю мой рюкзак, и я понял, что здесь наши дороги расходятся. Едва я спрыгнул на землю, как он развернулся, Я покачал по полосе. Не успел я глянуться, как он уже поднялся над верхушками эвкалиптов и улетел. Я, казалось, неведомо где, в полном одиночестве, и горько пожалел о том, что не уговорил Волтера поехать со мной. Усевшись на старый бочонок из-под масла и поставив оно рюкзак, я осматривал окружавшую меня дикую местность, окрашенную лучами заходящего солнца, и вдруг сообразил, что совершенно не представляю себе Где мне ночевать? Ко мне подошёл мужчина в обтрёпанной нижней майке и предложил помочь, по крайней мере, я так его понял. Я проявил чудеса изобретательности, чтобы объяснить ему, что я ищу женщину-археолога, которая работает недалеко отсюда. Мне пришлось вспомнить, как в детстве вместе с домашними я играл в нашу любимую семейную игру. Один при помощи мимики и движений изображал ситуацию или слово, а остальные их угадывали. Я всегда выигрывал. И вот я сделал вид, будто копаю землю, схватил какую-то деревьяшку и притворился, что радуюсь, словно нашёл сокровище. Мой собеседник посмотрел на меня удручённо, пожал плечами и удалился. Он провёлся спустя 10 минут вместе с мальчиком, заговорившим со мной сначала по-французски, потом по-английски и наконец на смеси этих двух языков. Он сообщил мне, что в этом районе трудятся целых 3 команды археологов. Одна работает в 62 км к северу отсюда, другая в рифт-вейле в Кении, а третья, прибывшая не так давно, разбила лагерь примерно в 100 км к северо-востоку от озера Туркана. Так я и определил местонахождение кейры, оставалось только найти способ добраться до неё. Мальчик пригласил меня следовать за ним. Человек, который подошёл ко мне первым, выразил желание приютить меня на ночь. Я не знал, как его благодарить и подумал, что встреча на улицах Лондона заблудившегося эфиопа вряд ли в ответ на вопрос, как ему пройти туда-то, мне пришло вов голову предложить ему кров и пищу. Наверное, виной тому разница культур, а может, предрассудки. В любом случае я почувствовал себя глупо. Хозяин разделил со мной ужин, мальчик также остался с нами. Он не сводил с меня глаз. Я положил куртку на табурет, а он в оба ради без всякого стеснения обшарил мои карманы. Он вытащил кулон Кейры, и тут же положил его на место. Мне показалось сразу после этого стало ему неприятно, и он вскоре вышел из хижины. Я проспал всю ночь на циновке и проснулся с рассветом. Выпить кофе едва ли не сам вкусного в моей жизни, я пошёл к взлётной полосе, Надеюсь найти какой-нибудь попутный транспорт. Место здесь, конечно, было красивое, но в мои планы не входило застрять в нём надолго. Вдали послышался шум мотора. В облаке пыли ко мне приближался мощный внедорожник. У края полосы машина остановилась, из неё вышли двое мужчин. Мне повезло. Они оказались итальянцами, и оба довольно сносно говорили по-английски и спросили, куда я направляюсь. Я показала им точку на карте, которую они расстелили на капоте своего автомобиля, и они предложили подвести меня до половины моего пути. Мальчику, похоже, они не понравились ещё больше, чем я. Наверное, местные жители недолюбливали итальянцев в той поре, как Эфиопия была итальянской колонией. Мне оставалось только гадать о причинах, но мои новые спутники, появившиеся столь чудесным образом, явно пришлись ему не по вкусу. Сердечно поблагодарев моего хозяина, я сел во внедорожник. Всю дорогу итальянцы наперебой расспрашивали меня о том, чем я занимаюсь, какова жизнь у ткачей в Лондоне, в причинах моего приезда в Эфиопию. Мне совсем не хотелось распространяться на последнюю из этих тем, поэтому я просто сказал, что еду к своей подруге, а ради этого, по мнению моих спутников, имлен можно было отправиться хоть на край света. Я всё-таки заинтересовался, почему они приехали сюда. Оказалось, что они занимаются экспортом тканей. Вади Сабеби у них своя фирма, и они так полюбили Эфиопию, что не упускают ни единой возможности по путешествовать по стране. Определить точное положение того места, куда лежал мой путь, было очень трудно, равно как и гарантировать, что туда можно добраться по дороге. Тот, что вёл машину, предложил высадить меня в рыбацкой деревушке на берегу Ома. там я за небольшую плату легко получу место в лодке, идущей вниз по течению. Так у меня будет больше шансов найти тот лагерь археологов, что я ищу. Мне показалось, они хорошо знают этот край, я полностью им доверился. Второй итальянец служил мне переводчиком. За годы, что он провёл здесь, он понемногу изучил несколько ифиопских диалектов и вызвался отыскать рыбака, который согласился бы взять меня в свою пирогу. День был в разгаре, когда я распрощался с моими спутниками. Не вдушавшая мне никакого доверия отчонка отошла от берега, и течение понесло её неведомо куда. На Тиккее оказалось дело далеко не таким простым, как мне предрекали итальянцы. Река Ома разделяется на множество рукавов, и всякий раз, когда пирога сворачивала туда, где удобнее было плыть, Я ловил в себе на мысли, что мы должно быть уже давно проплыли мимо лагеря Кэиры, даже не заметив его. Я мог бы наслаждаться великолепными видами, открывавшимися за каждым поворотом реки, но думал лишь о том, что я скажу Кэире, когда найду её, как объясню, зачем приехал к ней, тем более что сам толком этого не знал. Река повернула к обрывистым берегам, покрытым коричневатой землёй. Теперь управлять пирогой приходилось крайне осторожно. Рыбак внимательно следил за тем, чтобы мы плыли строго посередине реки. Вскоре перед нами открылась долина. Я заметил вдали, квершине холма лагерь, который так надеялся найти. Мы причалили к песчаному вложу грязи берегу. Я забрал из лодки рюкзак, попрощался с рыбаком и вышел на тропёнку, протоптанную высокой травой. Вскоре я повстречал француза, который очень удивился, увидев здесь незнакомого европейца. Я спросил, работает ли в этих местах женщина по имени Кейра. Он указал пальцем на север, отвернулся и занялся своими делами. Немного выше по течению реки я миновал небольшое поселение, состоявшее из палат, окачутился у площадки, где шли археологические раскопки. Раскоп был разделён на квадраты, размеченные по краям колышками и верёвками. В двух первых я никого не заметил, а в третьем работали двое. Ещё дальше несколько человек осторожно очищали что-то кисточками. С того места, откуда я на них смотрел, казалось, будто они пишут картины. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания, и я продолжал путь по обходной дорожке, проложенной на откосах вокруг выемок, но внезапно меня остановил зал пруга. некто, изъяснившийся на безупречном английском, явно мысать отечественник, с яростным рыком вопрошал, что за придурок шляется посреди раскопа. Наскоро оглядевшись, я обнаружил, что вышеупомянутым придурком мог быть только я, поскольку никого более на горизонте не наблюдалось. Мне и так лихорадило в предвкушении нашей встречи, а тут ещё такое оглушительное вступление. Не каждый, оказавшийся неведомо где, может спокойно вынести Когда его называют слабоумным, в довершение всего дюжина голов, как по команде высунулась из ям, словно сурикаты, почуевшие опасность. Какой-то мужчина мощного телосложения приказал мне по-немецки немедленно убираться. У меня не очень хорошо с немецким, но даже мой весьма ограниченный словарный запас позволил понять, что этот тип не шутит. На меня возмущённо уставились больше десятка членов команды. И вдруг я встретился глазами с Кейрой, которая тоже подняла голову, и, и дальше всё пошло совсем не так, как предсказывал Волтер. Петрен растерянно пробормотал она. На меня вновь накатило горькое ощущение одиночества. Кейра скорее удивилась, чем обрадовалась увидев меня, и когда она спросила, что я здесь делаю, я онемел. Да и как я мог ей ответить при таком скоплении народа? Я замер на месте окаменев. У меня было такое ощущение, будто я забрёл на минное поле, и подрывники наблюдают за каждым моим движением, поджидая удачного момента, чтобы обратить меня в прах. "Главное, не шевелись", приказала Кэйра и двинулась мне навстречу. Она подошла и вывела меня из зоны раскопок. "Ты не понимаешь, что только что сделал. Возникаешь неведомы откуда и топаешь тут в своих тяжёлых ботинках. А если бы ты раздавил какие-нибудь останки, которым нет цены. Ну, ведь я этого не сделал, заикаясь, спросил я. Нет, но мог сделать. Это почти одно и то же. Представь себе, я бы ни с того ни с сего нагрянул к тебе в обсерваторию и стал дёргать за рычаги телескопа. Думаю, я понял. Ты на меня злишься. Я не злюсь, просто ты совершенно безответственный, это не одно и то же. Здравствуй, Кейра. Мне, наверное, следовало бы подобрать какую-то более оригинальную, более подходящую фразу, чем здравствуй, Кеера, но на ум больше ничего не пришло. Как тебя сюда занесло, Эдрен? Это длинная история, а путь, который я проделал ещё длиннее. Если бы у тебя нашлось для меня немного времени, я бы всё объяснил. Конечно, только не сейчас. Как ты мог увидеть, у меня рабочий день в самом разгаре. У меня нет твоего номера телефона в Эфиопии, как и номера твоей секретарши, так что я не мог заранее записаться к тебе на приём. Я вернусь к реке и посплю в тени между бананом и кокосовой пальмой. Будет минутка, заходи меня проведать. Не дав ей времени ответить, я развернулся и направился туда, откуда пришёл. У меня же есть гордость. Здесь нет ни бананов, ни кокосовых пальм, величайший из незнаек, услышал я у себя за спиной. я вернулся, кира шла за мной. "Признаю, я встретила тебя просто ужасно. Мне очень жаль, прости". "Ты будешь свободна в обед?", спросил я. Наверное, в тот день у меня проявился талант задавать глупые вопросы. По крайней мере, Киру я здорово насмешил. Она взяла меня за руку и повела в лагерь. Мы подошли к её палатке, она пригласила меня войти. открыла походный холодильник и вынув две бутылки пива, одну протянула мне. "Пей, оно уже не очень холодное, а через 5 минут станет совсем тёплым. Ты приехал надолго?" Мы сидели вдвоём в её палатке, это было так странно, почти неприлично. Мы вышли наружу и отправились прогуляться по берегу реки. Шагая вдоль кромки воды, я понял, почему Кере тяжело далось расставание с этими местами. Ты приехал ко мне в такую дали, Дрен. Я тронута. Я вспоминаю этот чудесный викенд в Лондоне, чудесный, но мне пришлось её прервать. Мне не хотелось слышать то, что она намеревалась сказать. Ещё до отъезда из Лондона я много раз представлял себе эту сцену. Верно не во всех подробностях, но разве в этом дело? Зачем я поторопился уверить её в том, что она ошибается относительно причин моего визита? Хотя всё было совсем наоборот. Я ведь приехал сюда именно для того, чтобы её увидеть, услышать её голос, встретиться глазами с её взглядом, пусть даже врождебным, прикоснуться к ней, мечтая сжать её в объятиях и ощутить запах её кожи. Но я не посмел в этом признаться. Очередная глупость или дурацкая мужская гордость, что бы мной ни руководило, но я боялся, что меня снова бросят, во второе, точнее, уже в третий раз. Какие причины моего приезда, отнюдь не романтические, произнёс я веско, словно забивая гвоздь. Мне нужно поговорить с тобой кое о чём. Наверное, это очень важно, если ты ради этого проделал такой путь. Всего несколько минут назад Кэре казалось было неприятно мысль о том, что я отправился в далёкое странствие, чтобы найти её. А теперь, когда я сообщил, что я преследовал иную цель, она, похоже, обиделась. Да, это загадка, по сравнению с которой тайна Вселенной всего лишь цепочка математических расчётов. Я тебя слушаю, сказала она, оперев руки в боки. Говори покороче, меня ждёт работа. Если хочешь, отложим разговор до вечера. Не хочу тебе навязываться, но в любом случае сегодня я не смогу уехать отсюда, потому что самолёт из Аддис-Абебы в Лондон летает только дважды в неделю, и следующий рейс через 3 дня. Ты можешь оставаться здесь сколько захочешь. Это место открыто для всех. Исключение зона раскопок, куда тебе лучше не ходить, по крайней мере, без сопровождения. Я пообещала и отпустил её работать. Мы договорились встретиться вечером и обстоятельно обо всём поговорить. Располагайся в моей палатке и не смотри на меня так. Нам не 15 лет. Если ты решишь ночевать под открытым небом, имей в виду, тебя сожрёт паукиптицееды. Иногда главу строят себе парней, но они ужасно храпят. И эти звуки, пожалуй, ещё страшнее, чем укусы пауков. Мы ужинали вместе со всей командой. На меня перестали злиться, хоть я уже не толп как слон по их драгоценным раскопкам. Во время ужина все держались со мной очень приветливо, довольные тем, что среди них появилось новое лицо, человек, принёсший им свежие новости из Европы. У меня в рюкзаке осталась газета, которую я взял в самолёте. И это стало настоящей сенсацией. Все вырывали друг у друга и того, кто в конце концов ей завладел, заставили читать вслух. Я никогда прежде не думал, что эти всем надоевшие банальные новости могут так много значить для тех, кто оказался вдали от дома. Кира воспользовалась тем, что группа собралась вокруг костра и отвела меня в сторону. Из-за тебя они завтра выйдут на работу чуть живые. с упрёком произнесла она, оглядывая своих коллег, поглощённых чтением газеты. Каждый день они очень устают, время дорого. Мы встаём и ложимся вместе с солнцем, в обычный день все бы давно уже спали. Итак, рискну предположить, что сегодня день необычный. С минуту мы оба молчали, думая каждый о своём. Должен признаться, последние несколько недель моей жизни я никак не назвал бы обычными, снова заговорил я. Ещё да меня привела именно череда необычных случаев призашедших со мной. Я вытащил из кармана кулон и протянул его Кере. Ты забыла его на моём ночном столике. Я приехал, чтобы отдать его тебе. Кира взяла кулон, положила на ладони, долго на него смотрела. Какая красивая у неё была улыбка. Он не вернулся, сказала она, взглянув на меня. Кто? Тот, кто мне его подарил? Ты так по нему скучаешь. Ни дня не проходит, чтобы я о нём не думала и не испытывала чувства вины за то, что его бросила. Я так уняждала, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы найти достойный ответ и не выдать своего замешательства. Если ты его так любишь, то найдёшь способ сказать ему об этом. Он тебя обязательно простит, что ты не сделала. Я бы предпочёл ничего не знать о том, кто завоевал сердце Киеры. Я вовсе не желал превращаться в его утешителя, но в её глазах было столько грусти. Может, тебе стоит ему написать? За три года я научила его хорошо говорить по-французски, немного по-английски, но читать он пока не умеет. И потом я не знаю, где его искать, ответила Кира, пожав плечами. Он не умеет читать? Ты правда приехал сюда, чтобы привезти мне этот кулон? А ты правда у меня его забыла? Да какая разница, Эдрен? Это не просто украшение Кеира. Может, ты сама это знала? Оно обладает свойствами по меньшей мере странными. И мне очень нужно кое-чем поделиться с тобой, кое-чем настолько важным, что ты даже представить этого не можешь. На какой степени важным? Где твой друг раздобыл эту штуку? Кто ему её продал? В каком мире ты живёшь, Эдрен? Он я не раздобыла, не купила, нашёл в кратере потухшего вулкана, километрах в ста отсюда. Почему ты так разволновался? Что такое важное ты хотел мне сообщить? Тебе известно, что происходит с твоим камнем, когда его подносят к мощному источнику света? Думаю, мне это известно. Ладно, слушай. Когда я вернулась в Париж, я захотела узнать побольше об этом кулоне, из чистого любопытства. Мы с одним моим другом попытались установить возраст этой штуки, но безрезультатно. А потом как-то вечером началась ужасная гроза. Вспышка света пронзила камень, и на стене комнаты, где я находилась, загорелась куча маленьких мерцающих точек. Потом, когда я смотрела на звёзды, то заметила, что эти точки на стене очень напоминали ночное небо. Судьба свела нас с тобой некоторое время спустя. В то утро, когда я уходила, мне хотелось написать тебе письмо, я никак не могла подобрать нужные слова. И тогда решила оставить этот кулон, подумав, что если кто-то и сумеет о нём что-то узнать, так только ты, ведь он скорее имеет отношение к твоей профессии, а не к моей. Похоже, он тебя заинтересовал, я этому рада. Оставляю его тебе. Делай с ним что хочешь. У меня здесь очень много работы. получить премию, возглавить команду, не обмануть оказанное мне доверие это очень тяжёлая ответственность. Третьего шанса у меня не будет, понимаешь? Очень благородно с твоей стороны приехать в такую глушь и рассказать мне эту историю. Но продолжать расследование придётся тебе. Я копаюсь в земле, и у меня нет времени любоваться звёздами. Нам по пути попалось огромное рожковое дерево. Я опустился на землю его подножие, И позвал Кейру сесть со мной рядом. "Почему ты здесь?" спросил я её. "Ты шутишь?" я не ответила, она с любопытством посмотрела на меня. "Я люблю возиться в грязи", заявила она. "А здесь её хоть отбавляй", так что я оттягиваюсь по полной. "Ну что ты всё смеёшься надо мной? Я тебя не спрашиваю, чем ты занимаешься. Меня интересует, почему ты работаешь именно здесь, в Эфиопии, а не где-нибудь ещё?" Это тоже очень длинная история. У меня вся ночь впереди. Кира немного помолчала, потом поднялась, нашла небольшую веточку и снова села рядом со мной. Когда-то, давным-давно, начала она нарисовывать большой круг на песке. Все материки представляли собой единое целое. Она нарисовала ещё один круг поменьше внутри первого. Все вместе они составляли один огромный континент. Окружённый океаном суперконтинент, который мы называем Пангеей. На планете начались страшные землетрясения. Тектонические плиты пришли в движение. Суперконтинент распался на две части: Лавразию на севере и Гондвану на юге. Потом от второй почти полностью отделилась Африка. Недалеко отсюда в результате мощного тектонического процесса образовалась горная гряда. Она повлияла на климат. Высокие вершины преграждали путь облакам, без дождя местность к востоку от гор стала постепенно превращаться в пустыню. Обезьяны, обитавшие в кронах деревьев, где до них не могли добраться хищники, почувствовали, что их область распространения сужается, как шагреневая кожа. Всё меньше становилось деревьев, всё меньше плодов, пищи стало не хватать, и вид мог исчезнуть. А вот теперь слушай внимательно. Здесь начинается самое важное в моей истории. На западной стороне равнины лес сохранился, в противоположность восточной, где теперь росла только высокая трава. Свершид последних уцелевших деревьев обезьяны видели эти изобильные земли. Понимаешь, закон эволюции состоит в том, чтобы приспособиться к окружающей среде и выжить. А инстинкт выживания самый сильный из всех. Итак, поборов свой страх, обезьяны Опали клоны деревьев и спустились на землю. Ведь на другом краю равнины их ждал настоящий рай, где они могли ни в чём не нуждаться. И вот они тронулись в путь. Но когда передвигаешься среди высокие травы, ты почти ничего не видишь. Никуда идти дальше, нигде подстерегает опасность. Что бы ты сделал на их месте? Не знаю, ответил я, колдовы наию голосом. Ты бы, наверное, как и они, встал на задние лапы, чтобы осмотреться, и снова опустился на все четыре, чтобы бежать дальше. Потом снова поднялся бы на задние лапы, чтобы удостовериться, что продвигаешься в верном направлении. Затем опять тронулся бы в путь. И так далее до тех пор, пока тебе бы не надоело проделывать это утомительное упражнение. Не наскочил это дело подниматься и опускаться. Перемещаясь вслепую, ты бы постоянно сбивался с намеченного пути. А тебе нужно идти по прямой, чтобы поскорее покинуть враждебную территорию, где каждую ночь в темноте поджидают хищники, и добраться до леса и вкусной еды. И вот в один прекрасный день ты, стараясь двигаться как можно быстрее, уже не стал опускаться на четыре лапы, а постарался идти на двух. Сначала ты шагал неловко, испытывая боль, потому что и позвоночник, и мышцы не привыкли к такому способу передвижения. Но ты терпел, понимая, что твоё выживание зависит от того, доберёшься ли ты до пункта назначения. Многие обезьяны умерли от истощения или погибли в зубах хищников, так что ты понял, что нужно срочно идти вперёд и поскорее. Даже если бы только одна пара достигла леса, вид был бы спасён. Ещё того не зная, добравшись лишь до середины этой равнины, ты уже не был той обезьяной, что ещё вчера прыгала с ветки на ветку и бегала на четырёх лапах. Ненадолго спускаясь на землю. Не ведая того, ты уже стал человеком, Эдрен, потому что ты научился ходить. Ты отказался от признаков, свойственных твоему виду, и создал другие, человеческие. Эти обезьяны, которые заключили сами с собой невероятное пари, что доберутся до плодородных земель и были нашими предками. И не так важно, если то, что я тебе рассказала, приводит в бешенство некоторых учёных. Ведь правда, появляясь на свет, Редко встречается этот радушный приём. 30 с небольшим лет назад видные учёные нашли останки Люси. Этот скелет стал настоящей звездой. Возраст Люси 3 миллиона лет. Все сошлись на том, что она прародительница человечества, но все ошибались. Прошло не так уж много времени, и другие учёные отыскали останки Ардипетекус кадаба. оказалось, что ему 5 миллионов лет. Расположение его связок, конструкции его таза и позвоночного столба говорят о том, что он также передвигался на двух ногах. Люся была свергнута с пьедестала. Позднее одна команда археологов обнаружила окаменевшие останки третьей семьи двуногих, ещё более древних. Арарины жили 6 миллионов лет назад. Эта находка перевернула все прежние знания, считавшиеся неприложимыми, потому что арарины не только умели ходить, они оказались более близкими нам современным людям. Генетическая эволюция не имеет обратного хода. Вот поэтому все те, кто прежде считался прародителями человека, перешли в разряд дальних родственников, а предполагаемое время отделения гоминид от обезьян отодвинулось ещё дальше в прошлое. Но кто теперь может с уверенностью сказать, что арарины не имели предшественников? Мои коллеги ищут ответ на этот вопрос на западе, а я подалась на восток, в эту долину, к подножию этих гор, потому что верю всей душой, что предку человека, не менее 7 или 8 миллионов лет, айвастанки покоятся где-то у нас под ногами. Теперь ты знаешь, почему я здесь, в Эфиопии. По твоим прикидкам, пусть даже самым безумным, сколько лет от нашим первым предкам? У меня нет хрустального шара, а мои мечты, в том числе самые безумные, не имеют отношения к делу. Я смогу ответить на твой вопрос, когда у меня в руках будет реальная находка. Единственное, что я твёрдо знаю, это что у всех людей на Земле есть общий ген. Какое бы ни было нас цвет кожи, мы все происходим от одного существа. Стало прохладно, и мы спустились с холма. Кэра устроила меня на походной кровати в своей палатке, наладила одеяло и потушила свечу. В голове моей крутилась одна мысль: я изо всех сил гнал её, но напрасно. Пусть она и не в моей постели, но рядом со мной, от этого я чувствовал себя счастливым. Мы лежали в полной темноте, и я услышал, как она повернулась. Скажи, А здесь, правда, так много буюков петициедов, спросил я. Я пока ни одного не видела, ответила она. Спокойной ночи, Эдрен. Я рада, что ты приехал. Рим. Айвори расположился у стойки кафе в центре аэропорта Мальпенса. Он посмотрел на стеновые часы, висевшие у него над головой, и вновь погрузился в чтение "Карьера деласера". На соседний табурет опустился какой-то мужчина и негромко произнёс: Извините, Эйвори, пробок сегодня больше, чем обычно. Чем я могу вам помочь? Да почти ничем, Ларенца. Разве что поделиться информацией, которой вы располагаете. С чего вы взяли, что у меня есть информация, имеющая отношение к вам? Хорошо. Давайте будем притворяться, будто оба ведём честную игру. Я сделаю первый ход и сообщу вам то, что известно мне. Например, что в комитете Разлат, что тот, на кого обращены ваши взоры, ныне находится в Эфиопии, что он встретился там с девушкой-археологом. Я знаю также, что у Китая крупные экономические интересы в этой стране, и что он сохранил там прочные связи. Кроме того, мне не составило труда догадаться, что не все хотят приглашать китайцев к своему столу. Так, посмотрим, чем я ещё могу вас порадовать. Италяя тоже сохранила кое-какие контакты в Эфиопии. И если вы по-прежнему тот человек, каким я знал вас прежде, вы уже задействовали ваших людей. Постой, Цэдэчка, припомню. По-моему, у меня найдутся два-три пустячка, которыми я непрочь с вами поделиться. Ну вот, вы никого не поставили в известность о ваших планах? желая держать руку на пульсе, а может даже самому провести операцию в нужный момент. Надеюсь, вы приехали на встречу со мной не для того, чтобы предъявить ваши нелепые обвинения. Для этого хватило бы и телефонного звонка. А вы знаете вариант, что важнее всего в наши дни для человека ваши и профессии. Растолкуйте, сделайте милость, одна надежда на вас. не зависеть ни от каких технологических штучек. Я имею в виду телефон, компьютеры, банковские карты. Помните, каким непростым занятием был шпионаж, пока они придумали всю эту гадость. Сегодня это тонкое искусство уже не доставляет никакого удовольствия. Едва только какой-нибудь коретин включает свой мобильный телефон, его местонахождение в считанные секунды определяют через спутник. А ведь ничто не что не может заменить тайную встречу со старым другом в кафе Арапорта за чашечкой эспрессо. Вы мне так и не сказали, чего хотите. Вы правы, я чуть не забыл. В прежние времена я оказывал вам кое-какие услуги, не так ли? Я не взываю к вашей благодарности. Возможно, такое случится когда-нибудь, но не сейчас. Мне не хотелось бы сбрасывать этот козырь сегодня, тем более что услуга, которую я намерен вас просить, не стоит так дорого. Нет, правда, я всего лишь намерен получить небольшое преимущество над остальными. Они ничего не узнают о ваших проделках, а вы станете меня информировать о том, что происходит в долине Ома. Я человек щедрый, а потому как только наши голубки улетят из Эфиопии, Буду в свою очередь снабжать вас сведениями о них. Согласите, сметь на шахматной доске невидимого сопернику слона неоспоримое преимущество для того, на чьей стороне он играет. Айвери, я играю только в покер и не силён в шахматных правилах. С чего вы взяли, что они уедут из Эфиопии? Лоренс, это вы мне говорите? Умоляю, не держите меня за дурака. Если бы вы на самом деле думали, что наш астроном отправился любезничать со своей возлюбленной, то не отправили бы по его следу своих людей. Но я никого не отправлял. Айвери расплатился по счёту и встал, похлопав по плечу своего собеседника, он произнёс: "Рад был вас повидать, Лорэнцо. Передавайте привет вашей очаровательной супруге". Старый профессор подхватил свою сумку и пошёл прочь. Лоренса догнал его. О'кей, мои люди следят за ним от самого аэропорта Аддис-Абебы. Он нанял маленький самолёт и долетел до Джинки. Там они его встретили. Ваши люди вошли с ним в контакт. Разумеется, не раскрывая себя. Они подобрали его, когда он ловил машину, и воспользовались этим, чтобы оставить жучок в его рюкзаке. Маленький приёмник среднего радиуса действия. Его беседы с девушкой-археологом, о которой вы упомянули, свидетельствуют о том, что он пока толком не разобрался, с чем имеет дело. Но он докопается до истины, это вопрос времени. Он уже обнаружил некоторые свойства предмета. Какие же, спросила Эйвери. Свойства, о которых мы не знали. Нам не всё удалось услышать, как я уже сказала, жучок не на нём ов его вещах. Вроде бы речь шла о том, что предмет под воздействием сильного источника света проецирует на поверхность стены множество светящихся точек, ответил Лерн равнодушно, словно потеряв интерес к теме разговора. Что это за точки? Он что-то рассказывал о туманности, кажется, пеликана. Думаю, это какая-то английская идиома. Бедный мой друг, как же вы невежественны! Туманность Перекана находится в созвездии Лебедя, недалеко от звезды Денеб. Как я раньше об этом не подумал. Внезапное волнение Айвори напугало Лорэнса. Судя по всему, я распорадовал. Ещё как. Ведь эта информация подтверждает мои догадки. Айвори, ваши догадки привели к тому, что вам пришлось покинуть наше сообщество. Я с удовольствием окажу вам помощь, но не хочу портить репутацию из-за ваших глупостей. А я говорю, хватил аренса загал, столько затянул узил с такой быстротой, что итальянец не успел глазом моргнуть. Он побогровел и стал задыхаться. Никогда, слышите, никогда не смеете со мной так говорить. По-вашему, я глупец? Да это вы все беспросветно глупые. Вы боитесь правды, как малограмотные монахи 6 веков назад. Вы, как и они, недостойны той ответственной миссии, которая на вас возложена, сборище недотёб. Прохожие, привлечённые этой сценой, стали собираться вокруг них. Эвариат Постелларенси приветливо улыбнулся невольным зрителям, которые тут же стали расходиться. Отвлёкшись на секунду бармен также занялся своими делами. Ларенц резко дёрнул воротник и несколько раз жадно вдохнул. В следующий раз, когда вы попытаетесь сделать нечто подобное, я вас убью, сообщил он, сдерживая кашель. Вряд ли у вас получится, самонадеянный юноша. На наш спор домою исчерпан. Впредь просто оказывайте мне должное уважение и всё. Ларенц вновь оселся на свой табурет и заказал большой стакан воды. Так чем занимаются наши голубки в данный момент? снова заговорила Эвери. Не же вам сказала, они ничего не знают, они за тысячи километров от любой догадки. За тысячи или всего-навсего за 100? Послушайте, Эвери, если бы руководство операцией было поручено мне, я бы давно изъял у них интересующий нас предмет. Они отдали бы его по доброй воле или у них отняли бы его силой, и никаких проблем. Причём я полагаю, что это решение, за которое ратуют сейчас не все наши друзья, вскоре будет принято единодушно. Заклинаю вас, ни в коем случае за это не голосуйте. Более того, используйте всё ваше влияние, чтобы такое решение не прошло. Теперь вы ещё станете мне диктовать, как себя вести. Вы опасаетесь, что моей глупости испортит вам репутацию. Так что же будет, когда сообщество узнает о нашей встрече? Конечно, вы сможете всё отрицать, однако как вам кажется, сколько камер наблюдения записывали сцену нашей дискуссии? Я предполагаю, что эта маленькая стычка привлекла внимание. Я же говорю, высокие технологии страшная дрянь. Почему вы так себя ведёте, Айвори? Да потому, что ваши друзья вполне могут единодушно принять идиотское решение, то, о котором вы сказали. Но об этом даже говорить стыдно. Наоборот, нельзя даже пальцем трогать наших голубков, ведь они, возможно, проведут те исследования, которым вы по сей день так и не решились приступить. Но ведь мы как раз этого и хотим избежать с тех пор, как появился первый предмет. Теперь есть второе, он не последний. Итак, мы с вами сделаем всё возможное, чтобы наши подопечные добились результата. Знание, превыше всего. Разве эта идея вас не вдохновляет? Ваша, вы можете вдохновляет, но только не меня. Добудут да вам Ларенце. Даже в нашем почтенном сообществе, состоящем из весьма респектабельных людей, дураков нет. Если голубки, как вы изволите их называть, поймут значение своего открытия и сделают его достоянием общественности, вы понимаете, какой опасности они подвергнут мир. О каком мире вы говорите, Ларенцо? О том мире, где каждая встреча глав государств сопровождается народными волнениями, о том мире, где леса исчезают, а ледники Арктики тают быстрее, чем снег на весеннем солнце. Или атом, в котором большинство подыхает от голода и жажды, а меньшинство вздрагивает, слыша звук колокола на Уолл-стрит. А может атом, в котором бесчистствуют банды фанатиков, убивающих во имя придуманных богов? О каком из этих миров вы так печётесь? Айвори, вы сошли с ума. Нет, я только хочу знать. Поэтому вы и отправили меня на пенсию, чтобы не видеть себя в зеркале. Думаете, вы порядочный человек, если по воскресеньям отправляетесь в церковь, заглянув в субботу к шлюхам? А вы святой, да? Святых не бывает, мой бедный друг. Просто мой член давно уже вышел в отставку, а это отчасти избавило меня от лицемерия. Лоренца Кинулайвере долгим взглядом потом поставил стакан на стойку и поднялся со табурета. Когда у меня появятся новости, вы узнаете их первым. Ровно на один день раньше остальных, не больше. Хотите берете, хотите нет. Имейте в виду, после этого мы с вами будем квиты. Эта услуга стоит дорого. Должен заметить, что в покере не бывает козырей. Варенсов ушёл, а Айвери посмотрел на стеновые часы. До самолёта в Амстердаме оставалось 45 минут, следовало поторопиться. Долина Ома. Кира ещё спала. Я встал и выскользнул из палатки, стараясь не шуметь. В лагере стояла тишина. Я отправился к склону холма, внизу виднелась река Ома, подёрнутая лёгким туманом. Несколько рыбаков уже хлопотали вокруг пирог. Красиво, правда? раздался у меня за спиной голоскиры. Сегодня ночью тебе снились кошмары, сказал я, вернувшись. Твертела избоку Набоков вскрикивала. Я ничего не помню. Может, мне приснился наш вчерашний разговор. Кира, ты сможешь отвести меня туда, где был найден твой камень? Зачем? Мне нужно точно определить местоположение находки, у меня предчувствие. Я ещё чай не пила. Пойдём, очень есть хочется. Обсудим эту тему за завтраком. Вернувшись в палатку, я надел чистую рубашку и проверил, в порядке ли снаряжение, которое я положил в рюкзак. Кулон Кеира показал нам фрагмент звёздного неба. Только в наши дни он выглядел иначе. Мне необходимо было найти точное место, где оставил этот предмет тот, кто им пользовался в последний раз. Ясными ночами мы любуемся небесным сводом, и всякий раз он меняется. Мартовское небо отличается от неба октябрьского. Возможно, я сумею вычислить, в какое время года 400 миллионов лет назад небо выглядело так, как показал нам загадочный камень. Судя по тому, что рассказывала мне Гари, камень он нашёл на островке в самой середине озера Туркана. Это старый потухший вулкан, на нём скапливается плодородный ил, и местные земледельцы нагрожают им лодки и используют его как удобрение. Гари нашёл эту вещь во время одной из таких экспедиций. Твоего друга найти невозможно, я понял. Но отец твоего, по крайней мере, живёт в этих краях. Гари, ребёнок Эдрен, он круглой сирота. Я не сумел скрыть изумление, и Кейр, взглянув на меня, покачал головой. А ты подумал, что мы с ним? Я думал, твой Гари несколько старше, вот и всё. Я не могу более точно указать тебе место находки. Ну, с точностью до метра, конечно, не обязательно. Ты меня туда проводишь? Нет, что ты. Будь туда и обратно займёт не меньше 2 дней. Я не могу оставить свою команду. У меня же есть обязанности. Если бы ты подвернула лодыжку, ты бы осталась в лагере. Нет, мне выналожили шину, я отправилась поработать. Незаменимых нет. Кстати, раз уж ты об этом заговорил. Моя работа для меня незаменима. У нас есть внедорожник. Я сделала выводы из прежнего опыта. Не могу дать тебе машину, а ещё найду проводника в деревне. Если ты отправишься в путь немедленно, то доберёшься до озера в конце дня. Это не очень далеко, но дорога ужасная, ехать тебе придётся медленно. Потом найдёшь лодку, тебя отвезут на остров Центральный. Не знаю, сколько времени ты там собираешься провести. Но если поторопишься, ты вернёшься завтра к вечеру. У тебя как раз хватит времени, чтобы попасть в Адисабебу к твоему рейсу. Получится, что мы почти не виделись. В этом никто не виноват. Тебе ведь непременно надо съездить на озеро. Настроение у меня испортилось, но я как умела, попытался это скрыть и поблагодарил Киэро за машину. Она отправилась сама в деревню и зашла поговорить со старейшиной. 20 минут спустя мы уже ехали обратно вместе с ним. Он давно не бывал на озере Туркана. Возраст не позволял ему отправиться в путь по реке, поэтому он с удовольствием согласился прокатиться в машине. Он пообещал показать мне дорогу к берегу как раз напротив вулкана. Когда прибудем на место, сказал он, без труда найдём лодку. Так что ему надо только взять кое-какие вещи, потом мы доезжём к иеруда до лагерю и в путь. Кира вышла из машины и оперлась на дверцу с моей стороны. Постарайся не задерживаться, а то на совсем не останется времени побыть вдвоём. Надеюсь, ты найдёшь то, что ищешь. То, что я искал здесь, было сейчас у меня перед глазами. Только всё ещё сопротивлялся, не желая это признавать. Настал момент отъезда. Мне предстояло выбраться на дорогу по тропинке, ведущей в лагерь. Коробка передач жалобно заскрежетала, и Кера посоветовала мне быть осторожнее с педалью сцепления. Когда машина стала потихоньку удаляться, Кера помчалась вдогонку и, поравнявшись со мной, спросила: "Ты не можешь отложить отъезд на несколько минут?" "Конечно, а зачем?" "Чтобы я успела предупредить Эрика, что сегодня и завтра ему придётся руководить раскопками вместо меня и собрать рюкзак. Из-за тебя я вытворяю Бог знает что". старик уснул на заднем сиденье и даже не заметил, что Кэра села в машину. Мы всё-таки берём его с собой? Неловко оставлять его на обочине дороги. К тому же он будет твоей дуэньей, добавил я. Кэра больно тряснула меня по плечу и велела ехать. Она ничуть не преувеличивала. Дорога сплошь состояла из выбоин, и мне пришлось вцепиться в руль, чтобы удержать машину и не слететь в канал. За час мы одолели от силы 10 километров, при такой скорости нам не хватило бы целого дня, чтобы добраться до места. Сильный толчок разбудил нашего пассажира. Он потянулся, потом указал нам на едва заметную тропинку за поворотом. Я понял по его жестам, что он хочет, чтобы мы на неё свернули. Кейра потребовала, чтобы я прислушался к совету старика. Дороги дальше не было, мы поползли вверх по склону холма. И вдруг перед нами открылась широкая равнина, вся в золотых солнечных бликах. Почва стала более ровной, и я поехал быстрее. Спустя 4 часа старейшина приказал мне остановиться. Он выбрался из машины и куда-то пошёл. Мы с Киейр отправились следом. Мы шагали за ним по пятам, пока не очутились на краю утёса. Старик показал рукой вниз, на дельту реки И величественное озеро Турка, напростиравшееся на две с лишним сотни километров. Из трёх вулканических островов был виден только один, самый северный. До намеченного пункта нам предстояло ехать ещё довольно долго. С книйского берега взлетали стаи фламинго, рисуя в воздухе длинные изящные линии. Гипсовые лагуны придавали воде оттенок светлого индиго, переходящий в нежно-зелёный. Теперь я понял, почему это озеро ещё называли нефритовым. Мы снова сели в машину и поехали по узенькой каменистой дороге к северному берегу озера. Вокруг было пусто, только стада антилоп паслось вдалеке. На протяжении нескольких километров мы не встретили ни одной живой души. Местами нам попадались белёсые пятна саланчиков, сверкавшие на солнце так сильно, что слепило глаза. Дальше тянулся островок зелени отвоевавший место у пустыни. И над высокой травой виднелась голова отставшего от стада буйволенка. Неведомая кем и для кого поставленный указатель извещал, что мы находимся в Кении. Мы проехали через селение кочевников. Несколько глинобитных домиков свидетельствовали о том, что кое-кто из племени всё же предпочёл оседлый образ жизни. Дальше дорога шла в обход скалистого участка. Трескаясь на нескончаемых ухабах, мы всё больше отдалялись от берега И в конце концов потеряли из виду озеро, как нам показалось навсегда. Скоро приедем в Кобе-Фора, сообщила Кейра. В Кобе-Фора проводил раскопки антрополог Ричард Лики, один из кумиров Кейры. Он нашёл множество каменных орудий труда, а главное несколько сотен окаменелых останков, в том числе скелеты остралопитеков. Но самой важной находкой были кости хомо хабилис, человека умелого. прямого предка человека. Жил он примерно 2 миллиона лет назад. Когда мы проехали мимо зоны раскопок, Кейра обернулась, и я понял, что она мечтает о том, как однажды туристы будут приходить туда, где она совершила своё открытие. Час спустя мы приблизились к концу пути. На берегу озера сидели рыбаки. Старейшина поболтал с ними, и, как обещал, договорился что нас отвезёт на остров Центральный. Мы погрузились в каноэ с мотором, старик предпочёл остаться на берегу. Он проделал такое долгое путешествие, чтобы полюбоваться волшебным пейзажем, быть может, в последний раз. Когда мы отплыли от берега, я заметил вдали облако пыли, вероятно, от автомобиля, но тут же снова повернулся к острову. Три самых крупных его кратера напоминали глаза и рот. От того об этом острове и говорили, что у него забавное лицо. А всего на острове центральном насчитывалось 12 кратеров. В трёх больших образовались озёра. Едва мы высадились на берег, покрытый чёрным песком, как Кейра заставила меня карабкаться вверх по крутому склону. Почва, состоящая из частичек базальта, сыпалась у нас из-под ног. Нам понадобился целый час, чтобы добраться до вершины вулкана. С трёхсотметровой высоты открывался потрясающий вид. Я не мог отделаться от мысли, что под толщей спокойной воды дремлет чудовище, обладающее невероятной разрушительной силой. Хейра успокоила меня, напомнив, что последнее извержение вулкана случилось здесь в незапамятные времена. Однако, добавила она насмешливо, недалекая как в 1974 году, из кратера вырывались мощные струи газов и пара. Конечно, это нельзя назвать извержением, но облака сернистого пара были хорошо видны на всех берегах огромного озера. Может именно эти подземные толчки выбросили из недр на поверхность земли тот камень, что она носит на шее. А если это так, то сколько он там пролежал? Гари нашёл его здесь, сказала Кейра. Это тебе чем-то может помочь. Я вытащил из рюкзака GPS-навигатор и посмотрел, какие координаты он показывает. Мы находились на широте 3 29 к северу от экватора и на долготе 36 4 к востоку от нулевого меридиана. Ты нашёл, что искал? Не совсем, ответил я. Нужно будет по приезду в Лондон сделать серию расчётов. Зачем? чтобы проверить, насколько часть небесного свода, которую мы можем наблюдать в наши дни, соответствует картине, которую нарисовал твой камень. Возможно, я получу бесценную информацию. Разве нельзя было определить координаты по карте? Но это же совсем не то, что на месте. А в чём разница? Просто это по-другому и всё тут. Признайся эти слова я покраснел как дурак. Какое же вы всё-таки неловкие. сказал бы Уолтер, будем сейчас здесь. Солнце клонилось к закату, настало время спускаться на берег, покрытый чёрным песком, и возвращаться к лодке. Мы решили сегодня переночевать в селении кочевников, в том, что мы миновали, подъезжая к озеру. Ещё не добравшись до берега, мы с Кеирой заметили, что происходит что-то неладное. Дверцы машины были распахнуты, старишина куда-то исчез. Наверное, спит на заднем сиденье, предположила Кеира. Потечь побороть тревогу, мы не на шутку перепугались. Рыбаки высидели нас и сразу плыли домой, потому что уже темнело. Кира побежала к машине, я последовал за ней и убедился, что сбылись наши худшие предчувствия. Старейшина лежал ничком на земле. Тонкая уже почерневшая ниточка крови, тянувшаяся от его головы, терялась среди камней. Кира наклонилась к старику, осторожно перевернула его на спину. И востекляневший взгляд лишил нас последней надежды. Кейра упала на колени. Я впервые видел, как она плачет. Наверное, ему стало плохо, он упал. Нельзя было оставлять его одного, рыдая проговорила она. Я обнял её, и мы долго сидели над телом человека. Сейчас смерть неведомо почему взволновала меня. Тёмное сияние ночи сияло звёздами над нашими головами. И натчалому собшего вождя племени я надеялся, что на небе сегодня ночью зажжётся новая звезда. Завтра утром надо будет сообщить властям. Ни в коем случае, возразил О'Кейра. Мы на территории Кении. Если местная полиция вмешается, то заберёт тело на время расследования. А если они ещё сделают вскрытие, это будет страшным оскорблением для всего племени. Нам надо отвести его к своим. Его тело следует предать земле в течение суток. В родном селении ему воздадут подобающие почести. Он влиятельный человек, он их вожак, их разум, их мудрость. Нельзя нарушать их обычаи. Но же тот факт, что он умер на чужой земле, настоящая трагедия для племени. Многие сочтут это проклятием. Мы завернули его в одеяло, а когда укладывали на заднее сиденье, я заметил следы шин сбоку от нашего внедорожника и вспомнил, как увидела облако пыли на берегу когда мы плыли к острову Центральному. А может, старик умер вовсе не потому, что ему стало плохо, а он неудачно упал. Что здесь случилось, пока нас не было? Кира с трудом приходила в себя, а я тем временем изучал следы на земле, вооружившись фонариком, который нашёл в бардачке. Около нашего автомобиля разградил отпечатки протекторов, явно не наших, к тому же их было слишком много. Может, здесь проезжали рыбаки, отвозившие нас на Сноуостров? Но они всё время находились рядом со своими лодками я мог бы поклясться что и мы и они перемещались по берегу пешком я решил ничего не говорить кире она и так страдала а тут ещё я начал бы делиться с ней психическими подозрениями основанными только на обнаруженных мною следах шины ботинок спали мы недолго прямо на земле мы тронулись в путь едва забрел рассвет кира сама села за руль Мы уже подъезжали к Талениома, как вдруг она прошептала. Мой отец ушёл точно так же. Я пошла за покупками, а когда вернулась, он лежал на крыльце. Мне очень жаль, запинаясь, промямлил я. Ты понимаешь, он лежал головой вниз на ступеньках, ногами к двери. И я подумала, что увидеть такое это самое страшное. Я ошиблась. Самое страшное началось потом. Потом они увезли тело. А я вошла в его комнату, и увидела смятые простыни и представила себе, как он спускал ноги на пол, как поднимался с кровати, как подошёл к окну и немного отодвинул занавеску, чтобы посмотреть, какая погода. Этот ритуал он соблюдал неукоснительно. Его утренние впечатления значили для него больше, чем метеорологические сводки, напечатанные в газете. Ещё я нашла в раковине на кухне чашку с остатками кофе, а на столе масло и недоеденный кусочек хлеба. Глядя на такие обыденные вещи, например, на нож, испачканный маслом, понимаешь, что человек ушёл и уже никогда не вернётся. Этот глупый нож одна не всегда будет нарезать ломтями твоё одиночество. Слушая Киро, я всё думал, почему я взял с собой в Грецию её кулон? Почему всегда носил его с собой с того самого дня, как она оставила его на моём ночном столике? Мы приехали в деревню в конце дня. Недалеко Эйра вышла из машины, Мурсио сразу поняли, что произошло нечто ужасное. Те, что собрались на центральной площади, мгновенно замерли. Эйра плача оглядела их, но никто не подошёл к ней, чтобы утешить. И открыл заднюю дверцу и поднял на руки тело старика, потом осторожно положил его на землю, склонив голову в знак уважения. Жалобный вопль разнёсся по деревне, женщины воздели руки к небу и заголосили. Мужчины приблизились к телу старейшины. Его сын приподнял одеяло и нежно погладил лопатся. Лицо его окаменело, он поднялся и сурово посмотрел на нас. По его взгляду я понял, что отныне мы здесь нежеланные гости. Для них не имело значения, что случилось на самом деле. Важно, что их вождь уехал с нами живым, а привезли мы его мёртвым. С каждой секундой враждебность их всё нарастала. Я подхватил Кейру под руку и медленно повёл к машине. Не оборачивайся, тихонько шепнул я. Мы сели в автомобиль, но жители деревни столпились вокруг него, взяв нас в плотное кольцо. По нас полетели копья, одно отскочило от капота, другое сорвало боковое зеркало, а третье вдребезги разнесло ветровое стекло. К счастью, Кейро вовремя крикнула, чтобы я пригнулся. Я включил заднюю передачу, машина дёрнулась. Я выровнял её, развернулся, помчался вон из деревни. Разгневанная толпа не стала нас преследовать. 10 минут спустя мы приехали в лагерь. Увидев в каком состоянии наш автомобиль и заметив бледность Кейр и Эрик встревожился, и мне пришлось немедленно рассказать ему о наших злоключениях. Вся команда собралась у костра. чтобы решить, как вести себя дальше. Каждый ещё нужно заметить, что будущая группа под вопросом. Я сказал, что готов пойти завтра в деревню, поговорить по-джентльменски с сыном усопшего вождя, объяснить ему, что мы не виноваты в прискорбной кончине его отца. Мои слова взбесили Эрика. Я, видимо, не понимал, в какую сложную ситуацию попали археологи. Мы не в Лондоне, в Апилон. Жители деревни в ярости, и никто не станет вести со мной переговоры за чашечкой чая. Сын вождя нужен виновный, и вскоре мурсы могут напасть на лагерь. Вам обоим лучше скрыться, так что уезжайте как можно скорее, отрезал Эрик. Кер встала и, сказав, что плохо себя чувствует, извинилась перед коллегами и ушла. Проходя мимо меня, она велела мне переночевать в другой палатке, потому что ей надо остаться одной. Я пошёл её проводить. Можешь собой гордиться. Ты постелил подотру всю мою жизнь, проговорила она на ходу, не замедляя шаг. Чёрт возьми, Кира, не я же убил этого старика. Мы даже не можем объяснить его родчем от чего у номер. Мне придётся убраться отсюда по добру по здорову, иначе начнётся резня. Ты разрушил мой труд и мои мечты. Я теперь не смогу руководить экспедицией. Айорик, наверное, уже празднует победу. Он ведь мой преемник. Если бы я не поехала с тобой на этот проклятый остров, ничего подобного не случилось бы. Так что ты прав. Это не твоя вина, а моя. Да что с вами такое, со всеми вами? Почему вы ведёте себя так, словно в чём-то виноваты? Этот человек умер от старости. Он хотел в последний раз увидеть своё озеро, и мы дали ему возможность осуществить его желание. Нет, я всё-таки пойду в деревню, объяснюсь с этими людьми. На каком языке? Ты что, успел выучить мурси? Поняв своё бессилие, я замолчал. Утром я отвезу тебя в аэропорт, а сама останусь на неделю в Аддис-Абебе. Может, за это время здесь всё утихнет. Отправляемся завтра на рассвете. Кира скрылась в палатке, даже не пожелав мне спокойной ночи. Мне совсем не хотелось возвращаться к костру. Археологи всё ещё сидели кружком, обсуждая свою судьбу. Обрывки разговора, доносившиеся до меня, подтверждали, что Кеера предсказала всё точно. Эрик говорил властным голосом и, видимо, уже вошёл в роль начальника. Какую картину увидит она, когда вернётся? Я поднялся на холм и уселся на вершине, чтобы ещё раз полюбоваться рекой. Вокруг царил покой. Я чувствовал себя одиноким и виноватым в том, что случилось. Прошёл час, может, немного больше. Я услышал шаги позади меня. Кейра подошла и села рядом. Не могу успокоиться. Эдрин я сегодня всё потеряла. Работу, доверие коллег, надежды на будущее. Всё рассеялось как дым. Первый раз меня отсюда прогнал шамаль, а сейчас ты. Знаешь, Эдрен, ты тоже стихийное бедствие. Я давно вывел одну закономерность. Если женщина по ходу беседы несколько раз обращается к тебе по имени, значит, она хочет тебя в чём-то упрекнуть. Ты веришь в судьбу Кейра? Ой, я тебя умоляю, только не сейчас. Может, ты достанешь из кармана колоду Таро и заставишь меня тащить карту? Я никогда не верил в гадания, мне противно была даже мысль о том, что существует судьба. Потому что это бы значило, что у нас нет свободы выбора, возможности поступать как хочешь, самим выбирать своё будущее. Перестань. У меня нет сил слушать твои нудные философствования. Я не верю в судьбу. Но всегда задумывался о роли случая. Если бы ты только знала, сколько открытий совершалось именно благодаря ему. Эдрин, может, тебе спирину дать, у меня есть. Ты приехала сюда, чтобы отыскать следы первого человеческого существа, так? Вчера я задал тебе вопрос, но ты увернулась от ответа. Так вот, в своих самых безумных мечтах, сколько лет ты выдала человеку номер 0? Думаю, Кейра ответила мне просто из жалости, не особо задумываясь. Я бы не удивилась, если бы оказалось, что первому человеку 15 или 16 миллионов лет. А если бы я помог тебе доказать, что ему на 385 миллионов лет больше, что бы ты сказала? Что ты перегрелся на солнце. Тогда я попытаюсь сформулировать это по-другому. Как ты полагаешь, твой кулон, возраст и состав которого неизвестен, это каприз природы? Кажется, я попал в точку. Кера уставилась на меня, и на лице её появилось очень странное выражение. Я продолжал. В тот достопамятный вечер, когда случилась гроза, и на стене после вспышки молнии появились светящиеся точки. Знаешь, что ты видела на самом деле? Туманность Пеликана. Колыбель звёзд, расположенную между двух галактик. Правда? удивлённо спросила она. Да, правда. Только это ещё не всё. Та часть звёздного неба, которую показал твой кулон, в наши дни выглядит совсем не так. Той картинке 400 миллионов лет. Какому геологическому периоду это соответствует? спросил я её. Тому, когда на Земле зародилась жизнь, пробормотала она растерянно. У меня есть веские основания предполагать, что имеются другие предметы идентичные тому, который ты носишь на шее. Если они все примерно одного размера, если мои расчёты точны, нам нужно найти ещё четыре фрагмента, чтобы получить полную картину звёздного неба. Забавная головоломка, не правда ли? Карта неба, составленная 400 миллионов лет назад это невозможно. Ты же сама мне говорила, что ещё 20 лет назад весь мир считал, что самому старому нашему предку всего 3 миллиона лет. А теперь представь себе, Мы найдём недостающие фрагменты и докажем, правда, я пока не знаю как, что 400 миллионов лет назад была составлена такая совершенная карта звёздного неба, о которой даже сейчас имея самые точные приборы, мы можем только мечтать. И какие же выводы ты из этого сделаешь? Кэра примолкла, напуганная масштабами подобного открытия. Я не предполагал, что смерть старика заставит Кэру бросить раскопки. Отец самого отъезда из Лондона надеялся, что сумею уговорить её поехать со мной. Мы полночь просидели вдвоём, глядя в звёздное небо. Нам удалось поспать несколько часов, и на рассвете мы покинули лагерь. Вся команда собралась у машины, чтобы попрощаться с нами. Мы договорились, что Кейра довезёт меня до аэропорта Аддис-Абебы, а сама поживёт в городе, пока всё не уляжется. До его возвращения руководить раскопками остаётся Эрик. Она будет регулярно ему звонить, ожидая сигнала к возвращению. Во время двухдневного путешествия мы постоянно обсуждали таинственный кулон. Каким образом он оказался в кратере старого вулкана на острове посреди озера? Может, кто-то намеренно оставил его там, но зачем? И главное, когда? Мы узнали, что в чихто руках находится ещё один предмет с подобными свойствами, хотя ни разу об этом не говорили. Всего нужно было собрать пять фрагментов, чтобы составить полную карту звёздного неба. И теперь нас преследовала одна неотвязная мысль как отыскать недостающие предметы. Несколько месяцев назад вот так я бы не поверил, что мне астрофизику в покое за призрачным открытием придётся соединить свои знания со знаниями Кейры в области полянтологии. Мы же второй день ехали по направлению к Адесабебе, когда Кейра вдруг вспомнила об одной статье, которую читала несколько лет назад. Именно это смутное воспоминание потом послужило причиной нашего долгого и опасного странствия. Что навело интуиция учёных или простое предчувствие, не могу сказать. Однако всё началось с того, что Кеер спросила, слышал ли она Дином в Германии предмет из бронзового века, похожий на астролябию. Каждый уважающий себя астроном, конечно же, знал о диске из Небры. Его обнаружили в Саксонии-Анхальт. В конце 20 века люди, занимавшиеся незаконными раскопками, предмет весил примерно 2 кг, имел форму круглого щита и диаметр 30 см. На нём выделялись инкрустированные изображения из золота, лунные небольшие точки, обозначавшие другие небесные тела. Эта вещь была сделана столь искусно, что археологи поначалу приняли её за подделку. Однако после тщательных исследований учёные установили, что возраст диска составляет 3600 лет. Несколько мечей и украшений, найденных рядом с ним, подтвердили его подлинность. Кроме возраста диска из небры кое-что ещё показалось учёным странным. Золотые точки удивительно напоминали Плеяды, скопление звёзд, появившееся над Европой в ту эпоху. Ещё одна особенность дуга в 82° градуса, на правой стороне диска. Именно такой угол был между точками, где находилось солнце в дни летнего и зимнего солнцестояния в районе небры. Относительно предназначения диска выдвигалось множество гипотез. Его могли, например, использовать в сельском хозяйстве, определяя по звёздам дни начала сева и жатвы, или для обучения астрономии. В любом случае следовало признать, что люди того времени обладали куда более глубокими знаниями, чем мы полагали. Диск из Небрея был самым древним изображением звёздного неба, известным в наши дни. Во всяком случае до тех пор, пока на озере Туркана не появился таинственный предмет, который Кеера теперь нежно гладила кончиками пальцев. Какая связь может быть между диском из небры и маем колоном? Понятия не имею, но думаю, нам стоит совершить небольшое путешествие в Германию, весело откликнулся я. Чем ближе подъезжали мы к фиопской столице, тем более замкнутой становилась Кеера. Я совсем не чувствовал усталости. Меня подстёгивало то ли предчувствие великого открытия, то ли надежда уговорить Кэеру, чтобы она продолжила поиски вместе со мной. Было ли я не сумел заразить её своим волнением. Заведя очередную табличку с указанием расстояния до Адисабебы, она делаясь задумчивой, погружалась в свои мысли. Тысячу раз я хотел спросить её, о чём она задумалась, но пересиливал себя и погружался в молчание, пристально глядя на дорогу. Мы поставили машину на стоянку, и кейра проводила меня в здание аэропорта. Самолёт на Франкфурт вылетал на следующий день. Наклонившись к окошку, я попросил два билета, но кейра тащила меня в сторону. "Я с тобой не поеду, Этрен. Я жизнь здесь", сказала она. Я не готова так легко от неё отказаться. Пройдёт пара недель, самое большее месяц, местные жители успокоятся, она вернётся к работе. Напрасно разглагольствовал я об открытии, которое мы совершим в один прекрасный день и которое станет настоящим чудом. Аля швердела, что поиски эти веду я, а не она. В итоге я понял, что она уже приняла решение и настаивать бессмысленно. У нас остался ещё целый вечер до моего отъезда, и я попросил Кейру напоследок сделать мне одолжение: найти в Одессе какой-нибудь приличный ресторан, такой, чтобы хорошо кормили, а потом Мне пришлось маяться желудком. Мне стоило большого труда делать вид, будто я не думаю каждую секунду о завтрашнем расставании. Мне не хотелось портить наш последний вечер. За ужином я держался молодцом, и даже пока мы гуляли после ресторана, я ни разу не попытался переубедить Киру. Я проводил её до номера, у двери она обняла меня, положила голову мне на плечо и прошептала на ухо, что сдержит обещание. которая по моей просьбе дала мне в Лондоне она меня не поцеловала я ненавижу проводы вечер перед отъездом и так всегда печален а потом не стоит добавлять к нему утреннюю порцию грусти я с позоранку вышел из отеля подсунув под дверь ей разописку по мне написал ей что стал причиной её проблем это меня огорчает что надеюсь ей скоро удастся вернуться к той жизни которую она так отважно строит своими руками. Я признавал, что поступил как эгоист и покаявшись в своих ошибках, сообщал, что мне неизвестно моё будущее, но я уже совершил одно важнейшее открытие. Рядом с ней я чувствую себя счастливым. Я подозревал, что моё послание довольно сумбурно и не слишком изящно, и моя рука не раз застывала над листом бумаги прежде чем писать дальше. Но какое это имело значение? главное, чтобы слова были искренними. В аэропорту толпился народ, словно вся Африка в одночасье куда-то собралась. На мой рейс выстроилась нескончаемая очередь. Мне пришлось долго ждать, прежде чем я чуделся в салоне и занял место в последнем ряду. Пассажирская дверь уже закрывалась, и я подумал. Не лучше ли было отправиться в Лондон, положив конец всей этой истории, которая могла оказаться просто химерой. Гардесса объявила, что рейс немного задерживается, но не объяснила по какой причине. И вдруг в проходе, где суетились пассажиры, запихивая сумки в багажные ящики, появилась кера с рюкзаком больше её самой. Она поговорила с моим соседом, он охотно поменялся с ней местами, и она, вздохнув, уселась рядом со мной. 2 недели, ты меня слышишь? проговорила она, пристёгиваясь. Ровно через 2 недели, где бы мы ни находились, ты посадишь меня в самолёт до Аддис-Абебы. Обещаешь? Я пообещал. 2 недели, чтобы раскрыть тайну кулона. 2 недели, чтобы собрать воедино то, что разделяют 400 миллионов лет. Такое обещание сдержать невозможно, но это не важно. Самолет набирал скорость, Кира сидела рядом, повернувшись лицом к иллюминатору и закрыв глаза. О всех двух неделях я ещё вчера не мог и мечтать. За 8 часов полёта она ни разу не упомянула мои записки, впрочем, и потом тоже.